Глава вторая. В метро была такая давка, что дышать стало сразу же практически невозможно. Какой-то мужчина потянул меня за волосы, и идеальный хвост рассыпался на светлые локоны. Женщина смяла рубашку и едва не оторвала кусок хлопка себе на память. Особо вещь не пострадала, но пара пуговиц в районе груди, натрещащей по швам рубашке, оторвались. Но в тот момент было плевать. Я шла, отсчитывая шаги. Каждый из них будто приближал меня к чему-то черному и грязному. А затем перед глазами появилось высокое здание с витиеватой строгой надписью «Керн Холдинг». Все правильно. Когда-то я приезжала сюда в гости к Роману Викторовичу. Теперь всем управлял Сэм Керн. его единственный наследник. На ресепшене меня словно ждали. Миловидная брюнетка, едва увидев мое лицо, тут же натянула неестественную улыбку и высоко пропищала. — О, госпожа Мия Бушминская, вас ждут! Она кивнула высокому охраннику, и тот разве что не за руку отвел меня в кабинет босса. Зашел в лифт, отвез... на шестидесятый этаж и довел к нужному кабинету. И стоял около меня, словно вкопанный, прямо до того момента, пока я не постучала и не вошла. Ранее я бывала в таком кабинете, но сейчас от него остались одни воспоминания. Современный, в белых тонах, напичканный новой техникой и всевозможными дизайнерскими атрибутами. Небольшие окна заменили на витражные, На том месте, где раньше висела картина, теперь была громадная сенсорная панель. Книжный шкаф поменяли на барную стойку. Все в стиле Сэма. Я так и замерла у двери, неловко осматриваясь и переминаясь с ноги на ногу. Только спустя минуту заметила крупного и мускулистого мужчину в черном, идеально выглаженном костюме. Он стоял спиной ко мне и рылся в шкафу, Словно не замечая присутствия постороннего, Сэма я помнила мелким, худощавым, с длинными волосами, вечно затянутыми в тугой жгут. Именно поэтому, осторожно покашлев, тихо прошептала, без каких-либо задних мыслей: К -к -к Добрый день. У меня встреча с господином Кёрном. Не могли бы вы Я оборвала сама себя, споткнувшись на полуслове. Ведь когда незнакомец повернулся, воздух выбило из груди. Небольшая борода, короткая стрижка, гора мышц под дорогим костюмом. Это был он, новый Сэм Кёрн. Но мне было плевать на эти мелочи. Его взгляд. За одну секунду он будто просканировал меня с ног до головы, пробирая до самих хромосом. Ярко-голубые глаза и без того всегда источали жестокость, а сейчас еще и власть. Убойное сочетание. «Ты не изменилась, Мия!» С презрением выплюнул он и поморщился. Затем все же взял какую-то папку и вернулся к столу, чтобы сесть на свой кожаный трон и уставиться на меня так, как смотрит удав на зайца перед обедом. «Неужели все инвестиции были напрасны, и ты выбрала работу путаной?» Проследив за взглядом Сэма, я напоролась на вырез блузы. За счет большой груди он всегда смотрелся развратно, а сегодня еще и метро потрепало. «Брось, Сэм!» Меня кидало то в жар, то в холод. Голова шла кругом, а коленки подкашивались, но я лишь мило улыбнулась и медленно подошла к столу, чтобы сесть на место для посетителей. Тебе наверняка доложили о роде моих занятий. К чему этот цирк? Ты про свою убогую работу юристом? С такой зарплатой ты просто обязана подрабатывать на панели, чтобы прокормиться, малышка. Равнодушно парировал он, продолжая внимательно изучать меня взглядом. Я чувствовала себя странно, будто Сэм В этот момент читал все мои мысли, и пока мне с трудом удавалось привести дыхание в порядок, он медленно открыл папку и протянул бумаги мне. «Теперь по делу, касательно твоего долга. Я хочу, чтобы ты подписала это сейчас. Времени у меня мало». Сэм знал о моем юридическом образовании. Он просто обязан был догадаться, что я изучу документы, прежде чем подписать. От каждой прочитанной строчки мое сердце билось все быстрее, испарина шла по телу, а мысли разбегались. Нет, просто не может быть! Это очередная шутка или какая-то проверка? Словно какая-то идиотка, я подняла бумаги и показала их Сэму. Голос охрип, но суть донести удалось. Ты знаешь, что там написано? Я сам составлял договор, Мия. Сэм сложил руки у подбородка, а его большой перстень с темно-голубым камнем сверкнул в отражении лампы. Я помню его. Это было единственное фамильное украшение отца Романа, по крайней мере, по моей памяти. Подписывай. Но... Я не верила в то, что скажу. Абсурд! «Было почти смешно!» «Это брачный контракт между мной и тобой!» Сэм словно специально долго молчал, давая моим мыслям возможность разгуляться, но в голове было пусто и дул ветер. «Это должно быть для тебя неважно!» Отчеканил мужчина по слогам. Его лицо вытянулось, становясь еще более злым и устрашающим. Наверняка Сэм не получил той реакции, на которую рассчитывал, поэтому он просто сквозь зубы протянул. «Мой отец выдернул тебя из дерьма. Я же обеспечил тебе будущее, о котором люди твоего социального статуса не могут и мечтать. Ты обязана мне жизнью, Мия. Подписывай и не трепи мне нервы». Долгие годы мне снились кошмары про Сэма. Я просыпалась в поту и искала червей в обуви, змей в одежде. Но даже при худшем развитии событий не могла представить такое. Ужас и паника охватили с головой. Внезапно стало нечем дышать, и я едва ли не подпрыгнула на месте, чтобы быстрым шагом убежать отсюда раз и навсегда. Нужно было больше кислорода и меньше давления Сэма. «Если ты выйдешь из этого кабинета, то жизнь твоя будет окончена!» Спокойно протянул мужчина и попал в цель. Я замерла у двери, ноги приросли к полу. Чтобы он дальше не сказал, я верила каждому слову. «Кто ты, а кто я? Никто не возьмет тебя на работу, если я попрошу. Придется идти в шлюхе!» Кажется, ты живешь с какой-то старушкой. Как думаешь, что будет, если в один момент она случайно упадет с лестницы? Как я и боялась, шалости маленького подлого мальчика стали масштабнее, жестче, грязнее. Он предупреждал меня, что разрушит мою жизнь, если я не расплачусь за помощь. А я жила и просто надеялась, что стану, Настолько незаметный, что Сэм забудет о моем существовании. А вот и нет. Получите и распишитесь. На ватных ногах медленно вышагивала обратно. Подвергать опасности бабушку я была не готова. Ни в этой жизни, в которой кроме нее у меня ничего нет. Давай свой контракт. Выхватив из рук мужчины бумаги, я не глядя подписала. Не нужно быть гением, чтобы понять, брак ему нужен был не из-за любви. Возможно, он повесит на меня что-то незаконное, выставит виноватый, засадит в тюрьму, очень даже в духе Сэма. В тот момент я понимала, что все равно проиграла. Карьеру потеряла бы и так, но бабушку, пусть хотя бы ее не коснется эта грязная история, Про черта из табакерки.